Страна это приняла легко и сразу. Возможно, потому что затерянная среди лесов и болот огромной восточноевропейской равнины, почти отрезанная при татарах от остального мира и сама чувствовала себя словно монах в скиту. Доктрина «Москва. Третий Рим» настаивающая, что дальше не будет уже ничего, что этот Рим последний, на нем и кончится земная жизнь именно от заброшенности и одиночества, от ненужности никаких компромиссов с окружающим миром, от убеждения, что другого мира, во всяком случае правильного, угодного Богу, нет и быть не может. Такое понимание самих себя и своего назначения позволило стране в относительной гармонии прожить. Почти полтора века. В частности, без особых потерь восстановить царство после смутного времени. Однако в середине XVII века из-за литургических нововведений патриарха Никона случилось то, что вошло в историю как раскол русской церкви. Следом за церковью раскололось и все русское общество. Травма эта по глубине и последствиям оказалась страшнее, чем даже татаро-монгольская иго. В последующие годы с обеих сторон не раз делались попытки зарастить рану. Но то ли ни синодальным, ни старобрядцам не хватало терпения и терпимости, то ли оба понимания мира разошлись уже слишком далеко. В общем, соединить края разрыва так и не удалось. Более того, синодальная церковь официально объявила староверов еретиками и схизматиками, а среди староверов, в свою очередь, все шире и шире стало распространяться убеждение, что и царство, и церковь безблагодатны, что Русью, святой землей, Под личиной бога избранного царя давно правит сам антихрист. Схизматик от греческого схизма от схизо разделяю раскольник от щепенец примечание редактора. Тот, как известно, должен был завладеть властью в последние времена, перед самым приходом Спасителя и соблазнить. Совлечь в грех многих и многих. Староверы, пытаясь спасти от греха себя и своих близких, уходили в леса, бежали в глухие окраинные места, если надо, и за пределы государства. Когда власть всю же их настигала, и они видели, что зло везде, ждать помощи неоткуда, эти инако понимавшие мир люди — чтобы предстать перед Господом незапятнанными, в белых одеждах, нередко целыми деревнями, от старика до только что родившегося младенца, превратив избы в домовины, сжигали себя во славу Божию. Домовина, гроб, примечание редактора. В нашей истории бывало нередко и так, что даже для народа, который обычно шел за царем, тяготы, потребные для ведения новых и новых войн, делались невыносимыми, и он тоже начинал склоняться к мысли, что при истинном царе жизнь здесь, на земле, не может быть такой несправедливой и страшной. Тогда число тех, кто отчаялся дождаться царствия Божия, безмерно умножалось. Начинались гражданские войны, редко долгие, но до безумия жестокие и кровавые. Бунты, восстания под водительством Разина, Булавина, Пугачева. В них до 1917 года, в конце концов, всегда побеждал царь и те, кто оставался ему верен. Возвращаясь к совместной жизни двух народов, Отметим, что и в довольно спокойные годы отношения и внутренние границы между ними были до крайности неровными, нервными и подвижными. То, что они боялись и не понимали друг друга, несомненно. Временами напряжения было такое же, как и в Святой Земле накануне прихода Спасителя, наиболее яростных проповедников другого, Светлого Царства. Власть или казнила? или вытеснила на окраины, где они постепенно укоренились. Дальше они были уже тихие и подпольны. Но их убежище, которое они звали корабли, в сущности ковчеги, на которых спасались праведные, управлялись не хуже современной эскадры. Позже все это будет повторено партийными ячейками народовольцев и социал-демократов. До середины XIX века, когда Россия окончательно вышла на свет Божий и увидала большой сложный мир, ей еще удавалось верить, что все, находящееся вокруг, за ее пределами, — иллюзия, фантом. Но куда страшнее был другой удар. Иные страны, народы никак не были готовы признать в ней своего вождя и учителя. Последовавшие вскоре военные неудачи, в первую очередь Крымская война, лишь подтвердили, что чувство правоты и перед собой, и перед Богом, которое было даровано народу три века назад, на исходе, в том кризисе, который наступил славяно -фил, винили или Петра, сравнявшего с землей чуть ли не всю традиционную культуру, завесшего без счета и разбора моря западных новшеств, единственным прибытком, от которых для русского человека был комплекс неполноценности. Но кто бы ни был виноват, сути дела это не меняло. Философ Николай Федоров, проживший, как и Андрей Платонов, много лет в Воронеже, начал писать вскоре после Крымской войны, когда в обществе шло ее Осмысление. Он был из первых, кто понял, что старое основание русского государственного порядка себя исчерпало. Оно треснуло и больше не держит нагрузки. Окончательное разделение святого народа, разное в нем понимание, куда и как должна идти страна, зашло слишком далеко, лишило его силы. И вот Федоров, дав новый комментарий к Евангелиям Христа, пусть пока только на бумаге смог преодолеть прежний раскол. Прочно скрепить обе враждебные части, имперскую и народную, сектантскую соединило их его общее дело. Общее дело — краеугольный камень философского учения Федорова, названного им «философией общего дела». Примечаний редактора. Не просто сохранив, бесконечно усилив трактовку Москвы как Третьего Рима, Федоров нашел точку, где обе части народа смогли наконец сойтись. Верховной власти он указал путь, идя по которому она найдет, вернет и подтвердит свою санкцию на жизнь неразрывную связь с Господом. И в считанные годы. Одного за другим сокрушит внешних врагов и ненавистников, включая и наиковарнейшего Англию. То есть свершится главное. Вся земля станет уделом русского царя, и тем в мгновение ока обернется единой, неделимой, святой землей, какой она была до грехопадения и изгнания Адама из рая. Он указал и потребное для этого средства. Фёдоров, который, несомненно, оказал на Андрея Платонова огромное влияние, видел перед собой власть, безмерно уставшую, едва справлявшуюся с собственными независимыми и вечно фрондирующими служивыми людьми, со всегда готовой восстать деревней и глухонедовольными мещанами, уставшую от бесконечного сопротивления окраин от Польши и Финляндии до недавно присоединенного Туркестанского края. Она изнемогала от сложности жизни, от тщетности попыток хоть как-то согласовать и примирить интересы подданных, столь непоправимо друг на друга не похожих. На это, а не на выполнение своей коренной миссии, Завоевание и превращение новых и новых кусков мирской земли в святую у нее уходили силы и ресурсы. Федоров, причем разом, готов был ей помочь со всеми бедами. Достаточно, сказал он, невзирая на чины, звания и лица, на происхождение, вероисповедание и кровь, на образование и склонности от первого до последнего. Сделать всех воинами-пахарями. Одинаково одеть и обуть. Отдавать им одинаковые приказы, которые они будут одинаково и точно выполнять. И тогда с этим несчетным войском не справится ни один неприятель. Даже дьявол, даже человеческий грех спасует перед ним. И, как и повелел Господь, на земле опять воцарятся равенство и справедливость. Не меньше, посылил Федоров и крестьянам, будущему бесчисленному войску империи. Он сказал им, что причина засух и неурожаев, голодных лет и эпидемий не в невезении, корень всех бед куда глубже. Он в несовершенстве мира, который Бог создал и отдал людям. Кроме всего прочего, Этими словами он оправдал человеческий род, очистил его от многих грехов. Чтобы землю приспособить для жизни, нужна коренная ее реконструкция. Эта Федоровская мысль, и так напрашивающаяся, была подтверждена, доказана для Платонова всей его собственной работой губернским миллиоратором, собственным его отчаянием, перед голодом, засухой, которые с регулярностью автомата, раз в четыре года поражали Черноземье и Поволжье. «Необходим», писал дальше Федоров, «справедливый передел всего и вся. Ясно, что когда человек смотрит на высокую величавую гору и у ее подножья видит переполненную гадостью болотистую низину и знает, что и гора и болото дело одних рук ему кажется неизбежным что в миру есть большие высокопоставленные люди а есть те кто как и он сам принадлежит к низшему подлому сословию не равны даже живущие в соседних избах у одних дети родятся на заглядение сильные умные красивые а у других хилые Недомерки и дураки. О каком порядке разумности мироздания может идти речь, коли даже река течет, например, где и куда хочет? То на восток, то через несколько верст вдруг повернет на юг. И все это нанизывая одну излучину на другую. И воды в ней весной, в половодье, выше крыши, а летом, когда земля иссохла и пошла трещинами, Межень везде по колено. Даже броды искать не надо. И вот Фёдоров сказал, как это можно исправить, Причем всерьёз, по науке. С природой следовало сделать следующее. Подчистую срыть горы и оставшиеся породы засыпать овраги, впадины и болото, так, чтобы вся земля превратилась в одно ровное, удобное для пахоты поле. Дабы каждый надел получал влаги вровень с другими, реки следовало превратить в каналы, регулярной сеткой покрывающие страны и материки. Если же и в этом случае воды не хватит, должно приказать армии без устали полить в небо из пушек. И не для того, как могут подумать глупцы, чтобы запугать Господа а по естественно-научным соображениям. Еще во время войн с Наполеоном многие обратили внимание, что после больших сражений, после грохочущей сутки напролет канонады, обязательно идет дождь. Конечно, в первую очередь Федоров обращался к тем, кто до последней степени изнемог, ожидая спасителя, его царства. Им он сказал... И это воистину была благая весть, что больше ничего и никого торопить не надо. Человеческий род может и должен сам построить царствие Божие, причем не на небе, а прямо посреди океана греха, то есть здесь, на земле. У человека есть на это силы. Ему дано не просто исправить нынешнюю свою жизнь. Тот, кто был распят за каждого из нас, благословляет его, и на воскрешение всех когда-либо живших на земле людей со времен Адама. С этим Федоровским упованием на человека Андрей Платонов был вполне солидарен, хотя и смотрел на него куда более трагично. Федоровский план спасения человека человеком мягок и почти безболезнен. Платоновский же опыт – Революция, военный коммунизм, гражданская война оставлял мало надежд на спасение без страданий и боли. Без смерти и страшного суда, который человек сам творит над собой, мы сами, — пишет Платонов о вечной жизни, — отдадимся миру на растерзание во имя его целей. Его же цели. Теперь это ясно. Создание бессмертного человечества с чудесной, единой, разумной душой и через человечество. Создание нового, неведомого, но еще более, чем человек, мощного, все познавшего существа. Платонов. Сочинение. Москва. Имли. Ран. 2004 год. Том 1. Книга 2, страница 67. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках. С чего человек должен начать? Прежде другого, считал Федоров, нужно отказаться от семьи, вообще от любого соития с женщиной. И дело даже не в похоти и не в тех страданиях, боли, муках, которыми Господь наказал про матерь Еву и ее дочерей. Просто так получилось, что женщина рожает дитя, рождает нового грешника, плодит и плодит грех, уводя человеческий род все дальше от Бога. На этой дороге следует поставить решительный крест, выбрать добро и, повернув назад, наконец снова пойти не от, а к Господу. Фёдоров дал один из тех гениальных ответов, в которых удалось совместить Бога и земную человеческую жизнь. И это высвободило море энергии, породило невероятный подъем, которым страна жила и питалась еще почти столетие. Федоров, волшебный ключик, с помощью которого можно понять и ту жизнь, которую Россия уже прожила, и ту судьбу, что предстояло ей дальше. Пожалуй, именно в его философии общего дела наиболее четко и полно сформулирован комплекс представления России о себе самой. Философия общего дела, труд Федорова. Философия общего дела был издан учениками философа лишь после его смерти. Тома 1, 2, 1906-1913. Примечание редактора. О своей истории о путях, которыми она должна идти, и, главное, о предназначении, миссии на нее возложенной. Вообще, прежде чем продолжить, наверное, правильно будет пояснить, что истинных, так сказать, полноценных Федоровцев было, конечно, не слишком много. Но из тех, кто числил его среди своих учителей, были несущие для русской культуры люди. Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, Богданов, Хлебников, Маяковский, Филонов, Цалковский, Платонов и другие. Богданов, смотри, примечание к статье Шинель замятен. Примечание редактора. Нет сомнения, что через них идеи Федорова разошлись очень широко. Победы большевиков мы никогда не поймем. Безразлитой от края до края страны веры в то, что со старой жизнью должно быть покончено раз и навсегда. Настолько она страшна, что человек может и должен сам разрушить прежний мир, сам разобрать завалы и начать созидать мир новый. Веры — возможность скорого. И уже здесь, на земле, установление полной справедливости и равенства, построение рая — радикального продления, а дальше просто вечной жизни – воскресения мертвых. То, что людей можно воспитать так, что все они будут настоящими гениями, соответственно, ускорится и прогресс. В полное и максимально благоприятное для человека изменение климата. С этой целью Андрей Платонов, например, предлагал руками человека исправить «Розу ветров», в Восточной Сибири, чтобы, согрев тамошние земли, сделать их пригодными для земледелия. В то, что в грядущих войнах человеческая кровь проливаться не будет, вражеские армии мы обратим в бегство с помощью ультразвуковых сигналов или даже с помощью внушения. Идущее от XV века русское понимание сути жизни было обновлено на равных усиленно с одной стороны учением Федорова, что святой народ, вновь став заодно, сможет без помощи Христа спасти весь человеческий род, а с другой коммунизмом, с его идеей всемирного пролетарского государства и построения рая на земле, то есть в стране целиком и полностью основанной на вере, что прежняя земная жизнь человека вот-вот должна завершиться, это неизбежно, хорошо, правильно. На готовности денно и ночно работать на это, на согласии с радостью принять любые страдания, любые муки. В такой стране революция не могла не произойти. Раньше или позже, но вообще не произойти. Не могла. Ее необходимость, ее безусловная обязательность была вписана в сам устав русского государственного порядка. России после 1917 года, чтобы окончательно определиться с тем путем, которым она дальше пойдет, понадобилось еще почти 10 лет. Однако эсхатологический характер коммунизма, каким он победил в гражданской войне, различим и без лупы. Он в верованиях о прекрасном, лишенном зла мире, но главное в убеждении первого поколения коммунистических вождей, что Советской Республики во враждебном капиталистическом окружении не выжить. Отсюда перманентная революция Троцкого. Идеи ее – Прямо напрашивалась ведь представить себе мирно соседствующими два царства, одно — добра и счастье, другое — зла и греха, не мог никто. В частности, за два десятилетия до Троцкого не мог и Федоров. Идея перманентной войны вплоть до полной и окончательной победы царства добра России — одна из ключевых в его общем деле до крайности схожи с первыми годами правления большевиков, то есть военным коммунизмом, реальным и тем, о каком мечтали такие близкие к ВКПБ философы, как Богданов и Гастев, и многие федоровские представления о Светлом Царстве. Почти полная военизация населения. Жесточайшая уравниловка, продразверстка, карточки расстрелы мешочников, совсем не по Марксу упадок и вымирание городов, закрытие заводов и фабрик, возвращение рабочих, мещан, чиновников обратно в деревню, их занятие землепашеством и огородничеством. Наряду с этим восторженное обсуждение коренных вопросов бытия. Каким должен быть новый человек, и как его таким воспитать, как исправить почву и климат, сделав всю землю пригодной для человеческого расселения? Что надо делать, чтобы не просто продлить человеческую жизнь, но и вообще избавить нас от смерти? Как воскресить тех, кто умер, прежде победы коммунизма? Без сомнения, Федоров искренне считал себя православным христианином. Но даже церковная политика коммунистов почти что напрашивается из его учения. У Федорова, конечно, был отказ от Бога, от его помощи во имя Бога. Но так или иначе, это было началом удаления Господа из нашего мира из-под юрисдикции которого было изъято даже воскрешение мертвых. Так что деятельный, жизнеутверждающий атеизм большевиков с не меньшим основанием, чем из Маркса, я бы выводил и из Федоровской философии общего дела. И впрямь. Если ждать Христа больше не нужно, все необходимое – Для спасения человеческого рода он уже дал. Остальное мы можем и должны сделать сами, своими руками. Зачем тогда ходить в храм, что-то по-прежнему бесконечно вымаливая? Надо работать, денно и ночно работать, а не ждать милости ни от Бога, ни от природы. Первое поколение коммунистических вождей было поколением доктринеров и начетчиков. Большую часть своей взрослой жизни они провели в писании статей и в дискуссиях, развивающих разные положения Маркса. Признать, что революция произошла не там, не тогда и не туда идет, как должно по Максу, значило публично объявить себя ревизионистом – страшное обвинение, приговор в их среде ревизионист, тот, кто призывает к коренному пересмотру политической программы. Примечание редактора. То, с какой безнадежностью они один за другим сошли в могилу, объясняется. Именно утраты чувства правоты. Их будущий конец — судьба чевенгурских апостолов у Платонова. Убили всех неправедных, потом их семьи, увидев, что хоть мир и очистился, царствие Божие не наступило, в свою очередь дали себя убить. Правда, в 1930 году Платонов еще думал, что просто так, без боя, они не сдадутся. Однако у соратников Ленина, как раньше у царя, а позже у Горбачевского, Политбюро просто опустились руки, и власть выпала из них сама собой.